Как помочь посмотреть прошлые жизни в сеансе? Советы регрессологам. Чаще всего в сеансах или самостоятельной медитации люди видят себя участниками неких событий, происходивших в отдаленное время в прошлом человечества. Мои советы регрессологам при сеансе просмотра воплощения следующие. Первый. Уделять повышенное внимание к деталям сцены. Секрет успешного сеанса во многом кроется тут. Внимание к деталям. Как бы просто это не звучало. Когда мы в медитации обращаем внимание на детали, разглядываем, ощупываем, прислушиваемся, мы погружаемся еще глубже в тетаритм. Необходимо спрашивать регрессанта о том, как прошлая личность регрессанта одета, начиная с ног и до головы. Например, расскажи, пожалуйста, ты стоишь на поверхности или паришь? Есть ли у тебя обувь или ты босиком? Есть ли одежда на ногах и на туловище? есть ли головной убор и так далее. Также важно уточнить, из какого материала эта одежда, мягкая или грубая, и какого цвета. Далее спрашивать о том, как выглядят местность, строение, окружающие люди или существа, если они есть. Очень важно не допускать ошибку многих начинающих регрессологов, не задавать так называемые левополушарные вопросы. Левополушарные вопросы — это вопросы по типу как тебя зовут, сколько тебе лет, как называется твой город или страна, на каком языке ты говоришь, как зовут других людей в сцене и так далее. Все подобные вопросы у регрессанта быстро включают логическое мышление. Регрессант начинает задумываться и вылетает из тета-ритма в альфа-ритм или вообще в полное бодрствование. Задача регрессолога сделать так, чтобы регрессант максимально не пытался анализировать сцену и происходящие события в сеансе. Желательно с регрессантом об этом договориться заранее, еще до начала погружения. Для этого нужно задавать вопросы, направленные на уточнение образов и ощущений. Самые частые правильные вопросы — это что ты видишь, что ты чувствуешь и что происходит дальше. То есть вопросы на уточнение образов. Они еще больше активируют правое полушарие. Каждый сеанс обязательно нужно записывать на диктофон и после сеанса обязательно нужно передавать регрессанту запись. Вот тогда регрессант и сможет все проанализировать уже после сеанса, прослушивая запись. Второй. Нельзя называть регрессанта по текущему имени. Во время просмотра воплощения регрессант ассоциирует себя с той своей прошлой личностью. Если к регрессанту обратиться по имени текущего воплощения, к примеру, Сергей, то это тоже может выбить из состояния тетаритма в альфа-ритм, что нежелательно. Третий. Если не знаете, что спросить или запутались, Говорите фразу «палочку-выручалочку». Что происходит дальше? Она двигает сюжет. Важно посмотреть тот сюжет, который выбрала высшее «я» показать. Четвертый. Если регрессанту становится страшно во время просмотра воплощения, нужно напомнить, что регрессант перед началом сеанса представлял или представляла, что находится в пирамиде из белого света в полной безопасности под защитой источника. Это помогает регрессанту успокоиться. Пятый. Во время просмотра воплощения я никогда не говорю регрессанту, что делать, и ни в коем случае не делаю никаких внушений. Фразы по типу «подойди сюда», «сделай то-то» — это внушение, это приказ. Я никогда не приказываю регрессанту в сеансе. С моей точки зрения это не экологично и не этично. Гораздо экологичнее начинать фразу с предложения. Я предлагаю тебе посмотреть, например, как выглядит то место, где регрессант оказался. Хочешь ли ты это посмотреть? В сеансе важно регрессанту посмотреть несколько значимых дней, на которых высшее «я» хочет сделать акцент. Для этого у каждого человека в сеансе есть возможность сжимать и ускорять время и перескакивать в другой временной промежуток в своих воспоминаниях. Я предлагаю использовать следующую фразу для просмотра этих сцен. Я предлагаю ускорить время и переместиться в следующий значимый день. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь и что происходит. Важно помочь регрессанту посмотреть минимум 5 таких значимых дней. Шестой. Регрессанты часто испытывают глубокие эмоции во время просмотра прошлых воплощений. Могут плакать. Слезы во время сеанса имеют терапевтический эффект, ведь именно так выходят старые зажатые в подсознании блоки. Человек уже давно их сознательно не помнит, но подсознательно они вызывают негативный эффект. Не нужно мешать регрессанту плакать, Нужно дать возможность спокойно выплакаться и предлагать перемещаться дальше, в следующий важный день. После этого блок из подсознания перемещается в сознательную плоскость, выходит через слезы, и человеку становится легче, не только в сеансе, но и в дальнейшей жизни. Седьмой. После просмотра пяти значимых дней необходимо предложить посмотреть последний день того воплощения. Можно использовать такую фразу. Если ты хочешь, я предлагаю ускорить время и переместиться в последний день твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь и что происходит. Если регрессант готов такой день посмотреть, я всегда рекомендую его просматривать через повторение фразы «Что происходит дальше?» столько раз, сколько нужно. Обычно регрессант в какой-то момент видит в сеансе, как сбрасывает свою прошлую оболочку и в виде души поднимается вверх. Восьмой. Важное уточнение. Во время сеанса с опытным регрессологом высшее я может показать сцены более эмоционально насыщенные и физически напряженные, чем в самостоятельной медитации, так как опытный регрессолог знает, что делать и как помочь в такой ситуации. Если во время просмотра любой из сцен прошлого воплощения и особенно сцены последнего дня прошлого воплощения регрессант испытывает физический дискомфорт, важно регрессологу предложить регрессанту как бы дистанцироваться от этого неприятного воспоминания и ощущения. Самый простой способ сказать, тебе не обязательно испытывать эти неприятные ощущения. Если хочешь, можно смотреть на эти события со стороны, как будто они происходят на экране кино. Это помогает регрессанту перенести фокус внимания с физических ощущений на образы и спокойно посмотреть то, что высшее «я» хочет показать. Девятый. Для того, чтобы в сеансе установить контакт с высшим «я», Большинству людей требуется посмотреть прошлое воплощение, одно или несколько. В методе регрессии луч высшее я решает, сколько воплощений оно хочет показать регрессанту и какие именно, обычно показывая ключевые воплощения. Посмотреть несколько важных сцен того воплощения или воплощений и посмотреть последний день, после чего регрессанты видят и ощущают, что они как бы поднимаются над землей в некое новое пространство, которое я называю мир душ или домашний мир. Конечно, это лишь минимум советов для практикующих регрессологов, как помочь регрессантам посмотреть прошлые воплощения. Есть много нюансов, которые можно и стоит узнать на курсе освоения метода регрессии луч. Например, периодически высшие «Я» показывают регрессантам вместо земных прошлых жизней воспоминания из детства нынешнего воплощения или жизни вне планеты Земля, или жизни в теле животного, и даже жизни без материального тела, то есть воплощения в виде энергетической формы жизни, у каждой подобной сцены есть свои нюансы при просмотре.